Глава вторая. Злолушка. Каждый раз, когда у меня спрашивают имя, хочется куда-нибудь провалиться. Так получилось, что я его не знаю. То есть свое, настоящее, истинное имя, данное в храме силой всех благих и записанное в книге рода. Злые люди, за которыми далеко ходить не надо, живущие тут же в доме, за стенкой, сводная сестра и этажом ниже мачеха, утверждают, что мое имя нельзя ни произносить вслух, ни записывать, ни читать. Настолько оно страшное, как и я сама. Когда я смотрю в зеркало на своём комоде, протирая с него пыль, или в начищенный, белый до блеска серебряный поднос, то отлично вижу. Врут злые языки. Вовсе девушка в отражении и не страшная. Черноволосая, с прямым носом, светлой кожей и лёгким румянцем. И главное моё украшение — с ярко-зелёными глазами. И фигура у меня не безобразная Правда, слегка суховатая, но были бы кости. Но слухи обо мне и правда ходят жуткие. Судите сами. Во-первых, мама умерла, едва успев произвести меня на свет. Во-вторых, когда меня через три дня после рождения принесли в храм всех благих на священный обряд имя наречения, то священник, едва успев произнести данное ему в божественном откровении имя, вдруг покрылся язвами, побагровел и тоже умер. Писарь, единственный, кто сумел разобрать звуки данного мне богами имени сквозь предсмертный хрип священника, записал услышанное в метрическую книгу. Но у него тут же отнялись руки и язык. Сгинул в монастыре. И это не все. Говорят, что храмовая служка, попытавшаяся на следующий день по просьбе моего отца прочитать в книге, как все-таки зовут единственную дочь и наследницу виконта Винер, ослеп в тот же миг, а потом спился и умер, утонув в канаве. Мне отчаянно не верилось, что все эти сплетни правдивы. Когда я подросла достаточно, чтобы самостоятельно искать истину, то немало потрудилась, разыскивая оставшихся в живых свидетелей. И вот что выяснилось. Священник по слухам любил выпить, не гнушался экспериментальными магическими винами и вполне мог задохнуться от приступа аллергии. Писарь, вероятно, получил инсульт, придя в ужас от внезапной смерти брата по вере. А слепота Храмового служки наверняка вызвана болезнью на почве затяжных строгих постов. Бедняга был религиозен до фанатизма и истязал себя нещадно. Однако это еще не все факты. Храм, где хранилась приходская книга живых и мертвых, сгорел тем же летом от удара молнии. Даже камни треснули и обвалились. Так как здание изнутри было щедро обшито речайшими породами резного дерева, то остался от него только фундамент. А от многовекового архива лишь пепел. не подлежащий магическому восстановлению. Мало ли куда может ударить шальная молния. Если бы мое родовое имя было таким страшным, то разве его даровали бы все благие? Тем не менее, именно из-за тех давних событий я получила свою дурную славу и прозвище. А вовсе не из-за черного глаза, как шепчут злые языки. Тем более, глаза у меня зеленые, а не черные. После череды трагедий отец долго не мог найти для меня кормилицу. Глупые суеверные люди сочли, что в младенца вселился злой дух, и никто не хотел рисковать здоровьем и вечной душой, выкармливая проклятое дитя. Лишь великий Марк знает, где безутешный отец находил молоко для младенца. Клеветники утверждали, что королевский лесничий носил молоко для своей дочери из дикого леса, от оборотней или даже их хозяев. Дивных флари. Как будто коз в пригороде столицы мало. Кормилица нашлась только спустя месяц. И этот месяц младенчества был единственным в моей жизни, когда я видела отца каждый день. А думать только, он даже держал меня на руках. Жаль, что я этого не помню. Сплавив меня в руки доброй женщины, королевский лесничий, так и не простивший мне смерти любимой жены, в своем столичном особняке почти не появлялся. А когда наведывался раз в месяц, чтобы отдать распоряжение по хозяйству и выдать жалование слугам, то я его не видела. вик энд строго-настрого велел запирать меня в детской на время его визитов, чтобы даже случайно не столкнуться с проклятой дочерью. А потом еще удивляются, почему я получилась такая своеобразная. Да разве в таких условиях у ребенка может выработаться нормальный характер, добрый и отзывчивый, если у этого ребенка даже настоящего имени не было? А ведь нет имени — нет силы. потому что все самые серьезные заклинания и ритуалы завязаны на кровь и данное в особом ритуале имя мага. Возле богов и священников провести ритуал именно наречения мог только родитель, а он как будто забыл о моем существовании. Был еще где-то мой родной дед, целый граф леорский но о нем в доме даже не упоминали. Видя, что никому до меня нет дела, я в пятилетнем возрасте сама нашла себе имя, позаимствовав его из какой-то сказки, которая меня научила читать няня. Разумеется, оно было звучное, иностранное и красивое. Сандриллиона. Я приказала обращаться ко мне только так. Но в виду косноязычия служанок, оно быстро сократилось до Сандры. Так все обращались ко мне. Леди Сандра или маленькая госпожа. Пока в доме не появилась новая папенькина жена. Она-то и раскрыла всем глаза на мой неудачный выбор. С тех пор я никому, ни под какими пытками его не называла. Но оно уже само. Приросло. Я помню тот день, как будто он был вчера. Мне как раз исполнилось семь лет. Кормилица Греты давным-давно превратилась в мою няньку и личную служанку, а её родной сын Конрад, ставший мне, по сути, молочным братом, в моего единственного друга Кони. Семилетие — один из самых важных дней в жизни любого из жителей Тёмного Королевства. Это первый рубеж, после которого либо открывается дар магии, а с ним и величественный путь славы, власти и богатства, либо... не открывается, и человек до конца дней остаётся где-то на обочине жизни, даже если у него куча титулов и огромное наследство. Как правило, у таких несчастных ни титул, ни богатство не задерживаются. Справедливости ради надо признать, что существовало ещё два пути к власти, славе состоянию — великий ум и божественная красота. Но это ещё более редкие дары, и для их созревания нужно немалое время. И у этих даров есть ещё огромные недостатки — Красота скоротечна, а ум уязвим и легко превращается в заумь. Потому в семь лет каждый ребёнок с особым трепетом ждёт чуда — первого проявления магического дара. Ну, и подарков, конечно, которые должны скрасить горе, если дар так и не проявится. С магией у меня с утра ничего не получалось, потому я тщательно скрывала разочарование слёзы, развела бурную деятельность по розыску подарков. Ещё накануне старый мажордом Бонифир признался, что мой отец велел предупредить меня. На семилетие я получу от королевского лесничего сюрприз. Впервые в жизни. Поэтому мы с коней с утра, разгромив мою комнату, библиотеку и чердак в поисках подарка, облазив с той же целью камины и оставшись с пустыми руками, решили посмотреть за пределами дома. Может быть, подарок спрятан в кустах? Или в конюшне? Именно из конюшни я и выскочила на шум во дворе, как была. В пыли, земле и саже на платье – паутине и соломе на растрёпанной голове. А вовсе не из-за привычки ходить чучелом с утра до вечера. А в этот момент у крыльца особняка из кареты выходила, опираясь на руку незнакомого, показавшегося мне огромным мужчины, эффектная дама в облаке белых шелков и кружев. В сверкающих на солнце драгоценностях с длиннющей полупрозрачной фатой, прикреплённой к высокой белокурой прическе. Она была похожа на фею. если бы не уродливо скривившийся рот. Недовольство гостей вызвало фата, зацепившаяся за что-то в карете. Мужчина пытался ее отцепить, одновременно поддерживая под руку прекрасную леди. «Никакая она не фея, а самая настоящая фифа», пробурчал Кони. «И я поняла, что мой рыцарь только что про себя восторгался какой-то незнакомой теткой. Как же я разозлилась в тот миг!» Увидев нас с Кони, который выглядел еще чумази и оборваннее чем я, Благородная наследница Венеров, дама взвизгнула. «Кто это? Нечисть? Как эти грязные нищие оборванцы посмеяли явиться мне на глаза?» Я задохнулась от возмущения. Тут рука Фифы соскользнула, нога подвернулась, одновременно раздался трес ткани и... Хотела бы я сказать грохот падения, но незнакомец умудрился подхватить женщину, не дав ей упасть на пыльную брусчатку двора. Обошлось перепачканным платьем, потерявшим свою сияющую белизну и порванной фатой. А! мое платье, заорала дама. Это все из-за них, Энди! Выпороть и прогнать! Вырвав руку из ладони приятеля, я шагнула вперед, распрямила спину до хруста и задрала голову. Я не нечисть и не нищая. Я виконтесса Виннер, дочь королевского лесничего. А это мой друг Кони. А вы кто такая, сударыня? что явились в мой дом и орёте тут». Кто-то испуганно охнул. Лакей, застывший у парадной двери, покачнулся и прикрыл ладонью глаза. А через двор со стороны сада во весь дух бежала моя нянька Грета в сопровождении двух горничных. «Простите, господин!» ещё издалека начала кричать Грета. «Простите ради все благих! Не успели мы найти её и запереть! С утра искали! Простите! Ради семилетия!» «Праздник у дитяти сегодня! Не губите!» Подбежав ближе, она бухнулась на колени перед застывшей парочкой. фифы уже пришедшей в себя и брезгливо поджавшей кроваво-красные губы, и мужчины повернувшимся, наконец, к нам лицом. Жизнь приучила меня соображать быстро, с малых лет. И я мгновенно догадалась, у какого господина моя бывшая кормилица может так униженно вымаливать прощение. Перед кем оправдываться, кого должна была найти и запереть. Вот, значит, каков ты, королевский лесничий. Виконт Бариэндер Винер. Энди, подумать только. Был он могуч, как медведь, с мощным загривком, прикрытым густыми каштановыми волосами. Я определенно не в него уродилась лицом и фигурой. Хотя насчет отцовского лица трудно сказать наверняка, поскольку за густой бородой просматривалось мало. Но выдающийся нос с горбинкой я точно не унаследовала. И глаза темные. как перестоявший черный чай. Совсем не Мэй. Мне было очень страшно. Я попятилась бы, но сзади стоял Конни, которого я так неосмотрительно представила публике и тем самым подставила под удар. Акула чище у отца оказались, что Гиря убьет с первого раза и не заметит. «Праздник? У кого?» Приподняла бровь Фифа и отвлекла на себя внимание отца. «Эм...» Лесничий нахмурил брови. «У меня!» — я шагнула вперёд, хотя очень хотела избежать назад в конюшню. «Сегодня мне исполнилось семь лет». «Вот как! Энди, это чучело и в самом деле твоя дочь?» м промычал Виконт, угрожающе багровее. «Ах, да! Припоминаю!» Дамочка картинно прижала ладонь ко лбу, отставив в сторону острый локоток. «Ты как-то говорил о проклятом ребёнке. Как же её имя?» Что-то не могу вспомнить. Меня зовут... Я задрала подбородок и выпалила. Сэндрильона. Сэндрилон, переспросила Фифа с жеманным голоском с иностранным акцентом и расхоталась. А-ха-ха, теточка, да знаешь ли ты значение этого слова? Да где тебе знать? Невоспитанная невежа. Это слово в переводе с франкейского означает «золушка», «замарашка». Впрочем... Это самое точное имя для такой грязнули. Так и будем тебя звать Солушка. Хотя нет, на твоей глупой, чумазой мордочке слишком много злости. Потому отныне ты Злолушка. И если все, что я слышала о твоем рождении, правда, то это еще слишком доброе для тебя имя. Ты согласен, дорогой? Могучий лесничий дернул плечом. и ногой отпихнув коленопреклоненную няню так, что она упала, молча направился к парадному входу. Фифа в белом едва за ним поспевала. Лишь у самой двери Виконт обернулся, смерил еще раз взглядом наши с фигуры и громким, как колокол басом, распорядился. — Девчонки, которая осмелилась назвать себя моей дочерью, отныне место на кухне, в моем, — подчеркнул он голосом, — доме пусть помои выносит и залу выгребает, раз у нее не хватило ума, по моему приказу сидеть в детской и не высовываться. «Это и есть ваш подарок, папенька?» Дерзко глядя в злые глаза, спросила я, правда, от страха, опустив петуха к своей досаде. «Мой подарок тебе, дикаркая невежа, это моя женитьба на леди Берклея Ванак, которая, как я думал, заменит тебе заботливую и любящую мать». но я уже вижу, что таких подарков ты недостойна. Попадешься мне еще раз на глаза, сошлю не на кухню, а в свинарник, чтобы не смело меня позорить перед людьми. Свиньи – самое подходящее для тебя общество». «Свиньи?» – я сжала ладони в кулачки. «Да уж лучше свиньи, чем злющий медведь и противная фифа». Фифа на этих словах просветлела лицом, и одобрительно погладила Виконта по плечу. «Как ты справедлив и мудр, дорогой! Не устаю восхищаться. Но боюсь от одного только вида этой заморашки на кухне испортиться все продукты и прокиснут супы, а свиньи отощают». «Не выгонять же ее на улицу!» нахмурился лесничий, а я прикусила губу от негодования. «На улицу? Меня? О, нет! Как можно?» воскликнула «Новобрачная. Что скажут о нас в свете? Не беспокойся. Я позабочусь о ней, дорогой. Пусть отмоется как следует и прислуживает моей девочке, когда она приедет из пансиона. Глядишь, и манером у нее научится, если не совсем глупа. Заодно и на прислуге сэкономим. Какое у тебя доброе сердце и светлый ум, дорогая!» Виконт с дивной для его комплекции грации склонился и поцеловал Фифину ручку. Парочка направилась к дому. Я хмуро посмотрела им вслед. «Ну уж нет», — твердо решила я. «Не дождутся! Не стану никому прислуживать!» У крыльца новобрачный подхватил свою даму на руки, чтобы внести через порог по старому обычаю. Но их шествие по парадной лестнице омрачилось. Камень на ступеньке под весом медведя обремененного супругой, внезапно треснул и выпал. И лесничий, не удержав равновесия, едва не проломил железные перила головой. Да, именно так, не наоборот. В попытке удержаться он уронил ношу, взмахнул руками, как мельница, и тощая фифа получила отличный удар в челюсть, а отлетела и вдобавок хорошо приложилась о каменные ступени. Так что торжественного вошедствия не получилось. и парочка вползла в дом с синяками, бранью и рыданиями. На нас уже никто не обращал внимания. И я, еле сдерживая слезы, бросилась помочь Конни поднять его мать. «Мам, он тебе ничего не сломал?» — с тревогой спросил Конни. «Нет, сынок. Только ушиб немного. Силище-то у господина вон какая. Ничего. Отлежусь. Госпожа Сандра, дитя, не серчай на отца. Грех». вздохнула няня. «Я и не серчаю. Мы еще посмотрим, чей это дом», — прошипела я. Из распахнутой двери особняка донеслась новая порция брани и воплей. А мне подумалось, что лестницы у нас деревянные, как и ножки мягкой мебели, столов и стульев, буфетов, шкафов. А дерево ломается гораздо легче камня. А обидно только, что я на свое семилетие не получила ни магического дара, ни настоящего отцовского подарка. Это я в тот день так думала. Наверное, я чем-то прогневила все благих, потому что стоило мне направиться к дому, как ворота распахнулись и во двор снова въехала карета. На этот раз простая, дорожная. Я шарахнулась в кусты роз и, спрятавшись, наблюдала, как из кареты выскочили две девочки в черных плащах и капорах, скрывавших волосы. Причем вторая, полненькая, выходя нарочно, толкнула худенькую первую, а следом вывалилась грузная дама в коричневом дорожном платье. «А вторая девочка откуда?» — удивилась я и почесала оцарапанную руку. Не успела дама ступить на землю, как толстая девчонка вцепилась в плащ тонкой и завяжала. «А, она ступила мне на ногу! А, эта неуклюжая дрянь порвала мой чулок и погнула пряжку на туфельках! Медаун, накажите ее! Маменька, где маменька? Маменька, спаси меня!» Из дома уже выпорхнула белокурая фифа. «Ах, мои драгоценные! Наконец-то! Эрджина, что случилось с моё сокровище? Почему ты плачешь?» «Это всё она!» Полненькая девочка дёрнула худенькую за плечо. «Она меня изводит! Она меня ненавидит! Маменька, я больше не могу так жить! Отправь её обратно в пансион!» «Белла, что ты опять натворила?» Фифа грозно взглянула на худышку. «Сколько раз тебе говорить? Не смей обижать кузину!» «Как не стыдно! Она ведь тебя младше!» «Эржечка! Я накажу ее, не плачь! Изабелла останется без сладкого! Пойдемте, девочки, я познакомлю вас с вашим новым папенькой! Он уже подготовил вам подарки!» «Так вот оно что! Это еще одна ее родственница!» — догадалась я. «Опять белке достанется самый лучший подарок!» — заныла Пухляшка. «Уж я-то знаю! Даже смотреть не хочу!» Худенькая девочка только печально вздохнула, а мне стало ее очень жалко. Даль же все благие родственников. Сокровище мое, тебе подготовили два подарка. Что толку, если они оба хуже? Конечно, была же круглая сирота, ее все жалеют. А я-то, как же, а я разве не сирота? С этим душераздирающим нытьем дочь Фифы скрылась за парадной дверью, первый вбежав в дом. и тут же нытье сменилось воплем. А, -а, -а, а Больно! Кто тут бросил кочергу маменька? Накажи!» Я еще успела заметить, как мученически вздохнула и возвела глаза к небу грузная дама. Она взяла за руку молчаливую худенькую девочку и обе зашагали следом заметнувшейся к дому фифой. «Леди Берклея», — донесся сильный, хорошо поставленный голос незнакомки. «Все обязанности со стороны пансиона выполнены, Я доставила ваших девочек до крыльца и даже чуть далее. Прошу рассчитаться и не задерживать меня и карету». «Дорогой, ты это слышал?» Злым колокольчиком прозвенела Фифа. «Они просят денег». «М-да», — -да». погрустнела я, поняв, что спокойная жизнь в этом доме для меня закончилась. Так я познакомилась с чугунным довеском, прилагавшимся к воздушно-зефирной Фифе, ее обожаемой дочерью от первого брака. Эрджины и ее племянницей, сироткой забылой, взятой под опекунство. И последняя, в отличие от своих родственников, оказалась замечательной девочкой, только слишком уж доброй, чем нагло пользовались мачеха и ее родная дочь. За десять лет с того дня Белла стала мне лучшей подругой и настоящей сестрой по несчастью — жить в одном доме с ведьмой Берклеей.